Мы, Господи, бездарние животных, Встречающих в слепую смертный час, Смерть неприкосновенный наш запас, Пошли того, кто нас в шпалерах плотных сумеет подвязать в последний раз, Чтобы до срока май настал для нас. Не потому ли смерть нам тяжела, что смерть не наша? К нам она пришла и не живых находит, А мертвелых, и должен вихрь срывать нас недозрелых. Мы, как деревья, Господи, в саду, От сладкой ноши мы стареем, Зная, что мы не доживем до урожая. То мы бесплодны, как жена дурная, подверженная твоему суду. А может быть гордыня движет мной. деревья лучше, может быть с женой распутной мы гораздо больше схожи. Мы наносили вечности урон и ныне. На родильном нашем ложе смерть. Выкидыш из наших жалких лон, Как скрюченный уродец эмбрион, Зачатки глаз, ладошками закрывший, Свой ужас, ужасаясь, предваривший Еще не пережитое мучение На лобике написанный фантазм, Но кесарево нам грозит сечение И затяжной невыносимый спазм. Господь, сосредоточь дары земли Великого величием надели. Воздвигни срам его в лесу волос, Плоть укрепив таинственным оплотом Где счету нет прелестительным щедротом, чтобы взыграв наперекор воротам несметным войском семя прорвалось. Дай чреву ты зачать с ночную тенью, как не был никогда никто зачат. Дай восторжествовать во тьме цветению и ветру и предмету и растению. Дай ночи пахнуть больше, чем сиренью, Ликуя, как Иосафат. Пусть человек сподобится плода, своя одежды расставляя шире, В пространстве одинокий, как звезда, Когда лицо меняется, Когда ни одного не встретишь взгляда в мире. Питай ты человека чистой снедью, рассою, от которой жизнь целей, верна благочестивому наследию и теплому дыханию полей. Дай человеку детство вспомнить вдруг и чайни, и смутные гадания, с которых начинаются предания, туманные, образующие. Круг, потом позволь с твоим расстаться кладом, И смерть родить, и владычицу на свет, И все еще шуметь пустынным садом Средь наступающих примет.